Глава 14. В гости к гному. В себя пришёл от запаха костра и аромата жарящегося мяса. Осторожно сел, и, осмотревшись, увидел Сварга, который лежал рядом. Его грудь вздымалась и опускалась, так что я обрадовался: питомец жив. Во всяком случае, дышал он ровно. И насекомых лезущих к его носу отгонял вполне уверенными движениями лапы. Очнулся тёмный Раздался голос Дианы, которая, склонившись над углями, медленно поворачивала насаженную на толстую палку тушку поросёнка. С неё вниз падали капли жира, шипя и распространяя одуряющий аппетитный аромат. Великая охотница отвлеклась от столь важного занятия и произнесла: "Тебе нужно поесть, чтобы восстановить силы. Твоему зверю тоже". Еле вытащила его, весь запас целебных зелий истратила. Но благодаря вам и этой славной ящерице я обзавелась сильнейшим ядом, так что вы заслужили, чтобы вам смертным готовила сама дочь Перуна. Сварка очнулся, едва мы с богиней приступили к позднему завтраку. Послав мне образ полной радости, он, получив от диванны тушу косули, благодарно поклонился, чем изрядно всех нас смешил, а затем присоединился к трапезе, орудуя когтями так, как не каждый ножом сможет. В путь двинулись уже за полдень, бодро шагая по звериным тропам и постепенно спускаясь всё ниже. Опасных хищников по дороге не встречалось, а мелочь сама разбегалась. К вечеру попалась небольшая пещерка, в которой и заночевали. А на следующий день уже спустились окончательно, имена во смешанный достаточно густо растущий подлесок вновь вышли на степные просторы. Но в этот раз перед нами раскинулось не только голая степь, Вдалеке виднелась одиноко стоящая гора с пологими склонами, на одном из которых расположился город. «Предупреждаю, Тёмный, местные жители могут тебе не понравиться», произнесла богиня, когда мы уже подходили к городу. «Уж больно они на степняков похожи». «Если у них и взгляды на жизнь соответствующие, то зря мы сюда идём», помрачнев, ответил я. «Их мёдом не кормить, дай чужака обобрать или ограбить». Завершу до города великая охотница пожелав удачи, растворилась в воздухе, а подаренное ей кольцо внезапно кольнуло в палец. Богиня решила, что я больше не нуждаюсь в её присутствии. К счастью, местные оказались похожими на жителей халифата лишь внешне, хотя их лишняя напускная приветливость мне не понравилась. А ещё здесь у всех были высокие уровни. Первый попавшийся нам на встречу жителю имел 36. -й. На воротах вообще стояли стражи пятидесятого. Да, этот город, в отличие от предыдущих, был обнесён высокой каменной оградой, которую патрулировали стражники. И название Дернитат весьма подходило городу. Удивительно, но вне стен, кроме возделываемых полей, не было ни одной даже самой жалкой лочуги. За вход в город пошли на 10 золотых, за зверя 15. Прозвучал грубый голос ставшего на моём пути могучего воина. Видимо, мой внешний вид ему не понравился, да ещё и зверь странный в предачу. Я без возмущения отчитал тридцать золотых. «Расположено, значит, держи», – произнес я и в виде недоумения на лице стража добавил. «А всё, что сверх оплаты, так кто за совет? Где мне лучше остановиться на несколько дней, да куда охотничий трофей сдать?» «Уважаемый!» Тут же сменился тон служевого с грубого на дружественный. Так то, вернее, пузатый купец лучше всего останавливаться, если есть звонкая монета. Там и накормят вкусно, и воды горячей для купания нагреют. А охотничьи трофеи это в гильдию охотников нужно, при ней лавка имеется. Там лучшую цену в городе дадут. Расклонился со стражи и двинулся вглубь улицы, направившись не по указанному маршруту, а прямо к центральной площади. В таверну зайти всегда успею, а вот домой нужно поспешить. Порадовать одних и огорчить других. Да и богиня напомнила о себе несколько раз, уколов мой палец. Поэтому, не сворачивая, мы с Бером шли к кругу возрождения. По пути, что удивительно, мне не попалось ни одного игрока. Их я уже научился различать по надменному взгляду бессмертных, почему-то вечно спешащих или закованных в броню посреди защищённого города с дружественно настроенным населением. Нет, здесь все шли или бежали по своим делам. Без суеты, всё естественно. Пришло понимание, что местные, они ведь тоже живые, настоящие и разумные, рождающиеся здесь, проживающие свою жизнь и умирающие, если повезёт, от старости. А если нет, то от острова кинжала в подворотне ночью. А вот потом, после смерти, что с ними происходит? Возрождаются они заново, потеряв память о предыдущей жизни? Или их «я» теряется в небытии? почему-то этих знаний я не получил ни в первое моё обучение у Сирова Фирзе, оказавшегося верховным богом моего мира, родом, ни во второе. В следующее моё посещение станции обязательно спрошу его об этом. До кругового возрождения добрались, когда на город стали опускаться сумерки. Редны никого не было. Казалось, местные не замечают этого каменного возвышения с мерцающей полупрозрачной стеной по краю. Приветствую тебя, игрок. «Я привратник этого круга возрождения. Какие действия ты желаешь совершить?» «Хочу домой», — устало произнёс я. Мгновение растянутое в вечность, а затем мы со сваргом оказываемся в игровой часовне, расположенной у ворот в селении Верт. «Княжь вернулся», — заголосил смутно знакомый голос. «Да это же тот самый старик, что докучал мне в прошлый раз. А может, просто прохожий?» Люди, радость-то какая, благодетель наш почтил своим присутствием. Нет, с этим скоморохом нужно что-то делать. К счастью, у меня было хорошее настроение, а когда я проезжая за чистокол увидел спешащего ко мне навстречу Тругорда, так вообще разлубался. Дороже, они живы. Не смог я сдержать таких нужных слов воеводе. Твои жена с дочкой живы. Редко такое увидишь, чтоб здоровенный мужик, боец с которым ты не раз бился плечом к плечу с превосходящим противником, теряя боевых друзей, плакал, улыбался, а по глазам его бежали слёзы радости. Сзади подходили и другие дружинники, многие с вопросом в глазах. Я же ничего больше не говоря, повернул сначала одно кольцо на пальца, а затем и второе. Диана появилась, как всегда, словно соткалась из тумана. Но вода в даваокома долго не могла стать реальной. Сначала появился грязно-серый смерч, который мотался из стороны в сторону, пока не замер на месте. И лишь потом из него соткалась вредная старуха. Не могли другой возможности придумать. "Изверги!" тут же закричала она. Над старой женщиной так издеваться. То в одно место засунули, потом в другое. Теперь вообще не знаю, куда притащили. Не могли сразу домой доставить. «Слушай внимательно, женщина!» «Похоже, пора садить эту коргу. Сейчас тебя отведут в гостевой дом, и там всё объяснят. Эй, старик, ну-ка иди сюда. Видишь эту старую перечницу? Всё расскажи, покажи, как здесь и что. Свободны!» Я перевёл взгляд на великую охотницу попеременно с явным интересом, разглядывающую Трогорда и Ярослава. Наконец она перевела взгляд на меня. «Свободны!» «Дочь Перуна, благодарю тебя за неоценимую помощь. Если бы не ты, неизвестно, когда бы я нашёл нужное место. За мной долг». «Тёмный, забудь об этом. Лучше продолжай то, что начал, и не останавливайся на достигнутом. Возможно, вскоре настанет время, когда мы будем сражаться плечом к плечу с общим врагом». Диван окрутанулась на месте и взмыла в воздух хищной птицей, оставив половину дружины с открытыми ртами. «Браты!» обратился я к воям стоящим в ожидании я нашёл их для кого-то из вас эти вести будут радостными для кого-то нет выжило лишь 4 сотни человек в основном те кто во время удара находился в селении поблизости сегодня я вернул лишь захарию чтобы она не отравляла жизнь другим они спокойно дожидались своей очереди чтобы появилась возможность забирать с собой большее количество нужные особые артефакты которые могут быть только у гномов. Поэтому у меня вопрос. Мастера гномов ещё не покинули княжество? Завтра утром собирались отбыть княже. Ответил Тругорд, вновь сосредоточенный и суровый, как обычно. Лишь покрасневшие глаза выдавали его чувства. Наделись удастся встретиться с тобой. Мастер Флокс с помощниками ужинали, когда мы с Тругордом вошли в трапезную. Гномы дружно поднялись, поприветствовав меня, затем мы присоединились. Потому как есть хотелось, но ну, очень. «Стало быть, удачно сходил в этот раз?» Спросил посол, когда обычные при встрече разговоры старых знакомых закончились. «Более чем, мастер Флок, более чем. И в связи с этим у меня есть вопрос к тебе». Ответил я и показал руку, на которой были подарок гномов и диваны. Где бы мне раздобыть ещё таких штук шесть? Посол аж поперхнулся, услышав мою просьбу, а затем расхохотался. Княже, это тебе на поклон к кругу мастеров нужно. Благо ты туда вхож теперь. Но ну, а если они не желают помочь, то лишь сам Подгорный владыка сможет тебя выручить. Я задумался. Дорога до королевства гномов займёт пару дней, не меньше. Но на первом этапе у меня была возможность выбирать место, где появиться в родном мире, а вот на втором такой роскоши никто не предоставил. Да и память подсказывала, что теперь такое невозможно. С одной стороны, спешить сейчас некуда, а с другой, у многих дружинников на станции перехода семьи, а кому, как не мне, знать, что такое ожидание. Опять же, если я буду мотаться туда-сюда, тратя на один переход около 2 часов и соблюдая скрытность, то последних людей смогу забрать лишь через шестнадцать с лишним суток. При условии, что не буду спать, тратить время на еду и отдыхать. А это невозможно. В итоге на всё у меня уйдёт не меньше месяца, а скорее гораздо больше. Лишено. Четыре дня на дорогу до королевства гнумов и день на переговоры с советом мастеров. А для положительного результата прихвачу с собой Трогорда. Уж он найдёт подход к гнумам. в решение я тут же озвучил его. Доброе дело, согласился воевода. Да и отвлечься тебе, княжам, надо. Ты своё отражение когда последний раз видел? Глаза запали, осунулся. Сегодня отсыпайся, а я пока дам распоряжение. Совет Тругорда я принял с радостью, тут же отправившись спать. Ты готов, брат? Идвой я погрузился в сон, как ощутился на знакомой поляне. А в паре сожжения от меня стоял улыбающийся Ярослав. Давненько у нас не было урока. Кстати, познакомься. Действующий магистр ордена охотников Аракс, Брэд Александр. Рядом с Ярославом из воздуха появилась фигура высокого мужчины. Выше меня на полголовы, широк в плечах, даже шире Трогорда. Пронзительные тёмно-карие глаза на смуглом и с сушённым ветрами лице, на котором играла лёгкая улыбка. «Вот ты какой, тёмный охотник!» – произнёс он скрипучим голосом. «Надо признаться, я до сего момента не верил в такое, но глаза, как говорится, видят, а сердце чувствует. Скажу прямо, если бы не знак от солнца Ликова, я бы попытался тебя убить на месте. Но наш покровитель сказал, и я выполню приказ. Так что до встречи, тёмный. Очень скоро увидимся». «Не обессудь, брат». Я должен был его предупредить, когда почувствовал в тебе тьму. Такого ещё не было за всю историю существования ярких сердцем. Но Сворок сказал своё слово и отныне быть в наших рядах тёмному охотнику. Только теперь я не могу тебя обучать. Основы ты уже усвоил, а тонкости тебе не подойдут. Единственное, что я могу сделать, это вновь организовать твою встречу с учителем магии хаоса. Лишь он в силах дать тебе новые знания. А сейчас я хочу посмотреть, как ты сражаешься против высших порождений Кривды. Вот это было настоящее испытание. Я сражался один на один с владыками, крушителями и иными демонами, появляющимися прямо из воздуха. Затем мы нападали вместе с братом, отражали атаки двух, трёх и даже пытались отбиться от четырёх высших демонов. Последний бой дался мне невероятно тяжело. происходить дело на его после таких сражений пришлось бы умыться своей кровью. Ну что ж, я без сомнений доверю тебе прикрывать мою спину. Подвёл и тот Ярослав, усаживаясь на появившееся из ниоткуда скамью. Это был последний мой урок, брат. После того, как завершишь срочные дела, мы навестим мастера, чтобы он продолжил твоё обучение. Разве он не всему меня учил, удивился я. Не совсем. Улыбнулся брат, выхватив из воздуха две кружки холодного кваса и протянув мне одну. Ты узнаешь, что он тебе обочит всему лишь тогда, когда наставник откроет своё имя. Едва наш разговор закончился, полена вместе с Ярославом развеялось, и дальше мне снился уже простой сон. Разбудили меня обычные звуки человеческого селения. Где-то вдали стучал по наковальне молот. Кричали припозднившиеся петухи, свистел звонкий пастуший кнут и мычали коровы. Всё то, чего не услышишь в столице, но отчего невольно улыбнёшься. Внизу меня ждал Кайрат, которого я вчера не увидел. Пожав сухую, но крепкую руку целителя, я пригласил его за стол, предложив обсудить текущие дела. «Привет тебе большое от учителя!» как бы ни взначай произнёс я, ожидая, пока дородная кухарка с наровиста накроет на стол. Живой, значит, радостно улыбнулся целитель. Княже, ты уж не обессудь, но как только Саян вернётся, мы с ним на первый этап уйдём. Ты, конечно, за прошедшие годы не по возрасту возмужал, в последнее время к головой больше думаешь. Но без нашего присмотра Трогор таких дел наворотит, проблем потом не оборешься. Он же прямой как копьё. и даже твой брат по ордену не сможет его образумить. Наш нынешний воевода в бою как командир, как мастер-кузнец, да на базаре хорош. Ну и ещё когда застолье. Тоже может отличиться. Заведя новых друзей, а вот с серьёзными людьми, которые большую власть в руках держат, ему общаться не приходилось. Король Зои не в счёт. Рыбак-рыбака, как говорится. «Так я ж разве против?» Улыбнулся я. знал, что лекарь не выдержит вновь поднимет тему, ведь решили мы с ним вроде уже это дело. Благодаря игре любой желающий силой может многократно повысить свой потенциал. И я не удивлюсь, если сам глава гильдии магов Архимагор Исторк сейчас отбивается заклинаниями от сумеречной пантеры. От представленной картины я вновь улыбнулся. Княже, воевода рассказал мне, что в вы королевю злые в гости собрались. Я вчера ночью связывался с тамошними магами через слышащий эмулет. Предупредил через них о вашем скором прибытии. Кстати, тебе тоже не мешало бы попытаться освоить несколько простейших заклинаний стихийной магии? Кайрат, ты, видимо, не совсем представляешь, что такое магия хаоса. Возможно, в мирах игры и можно сочетать её с другими стихиями, но у нас это сделать крайне сложно. Думаю, тебе всё-таки придётся встретиться с Ристоргом. Ушон наверняка знает, как тебе помочь в этом, настаивал он на своём, Кайрат. Эх, знал бы он, какой путь я необдуманно выбрал. Княже, утро доброго. Мы уже закончили тропизничить, когда вошёл Трогард. Отряд из дружина воев готов к дальней дороге. Кони оседланы, ждём только тебя и мастера Сая, гнума, вызвавшегося нас проводить до подгорной столицы. Тогда отправляемся, ничего затягивать. Поднялся я из-за стола. Сварга разбудили, с рассвета не спит. Улыбнулся Воивода. Захария старая карга зачем-то полезла ночью в конюшню и наступила на бедро. Так твой сподручный сначала погонял её по селению, а теперь следит за ней. Только бабка на улице из гостевого дома, а он тут как тут, смотрит на неё и облизывается, порыкивает. Та обратно за дверь, вопит, как потерпевшая, да только никто её не слушает. Эх, вот ничему некоторых жизнь не учит. В полудни уже добрались до прохода в подземную тропу и достаточно быстро спустились вниз. Вверхом практически по прямой, да ещё и не опасаясь больше повстречать отродье бездны, мы понеслись по широкому туннелю. А далеко вперёд нас разносился стук копыт по каменному полу. Привал устроили, когда достигли одного из мест отдыха, без озера, как в том зале, где нам пришлось сдерживать прорыв бездны. Всего лишь небольшой ручей, выбегающий из стены и небольшой жолоб, достаточно, чтобы напиться самим и напоить лошадей. Да и места для ночлега пятнадцати разумных и такого же количества лошадей предостаточно. Полтора дня. Столько нам понадобилось, чтобы достичь столицы гномов. Сай был поражён скоростью передвижения и намеревался внести предложение в совет мастеров приобрести этих благородных животных столь любящих быстрый бег. Я, как дворянин к тому же друг и брат по духу по прибытии сразу отправился на приём к королю подгорного народа. А Трогард, разместив дружинников, пошёл по мастерским собирать и готовить к серьёзному разговору совет мастеров. Брат, какими судьбами? Воскликнул Зу, и едва меня впустили в тронный зал, который мы втроем не так давно брали штурмом. «Ты не представляешь, насколько вовремя прибыл! Завтра тебе пришлось бы встретиться уже с моим советником!» «Почему так?» – удивился я. «Неужели подгорный народ вывел свой стальной хирт против халифатской орды? Упаси подгорный владыка!» – воскликнул король. «Степняки уже три дня, как свой тумен, увели от наших границ!» Даже разъезды на горизонте не появляются. Я, видишь ли, собрался посетить иной мир, в котором с чей-то лёгкой руки недавно появилось множество врат. Ты хочешь посетить первый этап? Припомнив, как король жаловался на скучную жизнь, спросил я, а затем добавил, улыбаясь: Могу предложить для прогулки на ту сторону добрых попутчиков, но с тебя, ваше величество, ответная услуга. Зуи, поймав мой хитрый взгляд, расхохотался, хлопнув меня по плечу. "Давай рассказывай, что тебя привело в каменные чертоги?"